Глава 13. На следующий день вся первая полоса «Нью-Йорк Джеральд» была занята довольно неплохой фотографией Альзета, сидящего в кресле в театре «Ванг», под заголовком «Крестный отец мафии убит». Есть только два слова, кроме мафии и «убийства», а именно «секс» и «подонок», которые редакторы газет предпочитают всем другим. И на сей раз в Джеральд они были набраны таким кеглем, что там едва оставалось место для статьи. Горло Томи Цати было перерезано слева направо. Рана оказалась столь глубокой, что в ней зияли обе артерии, шейные и сонные, и все вены, практически его голова, была отсечена от тела. Затем мистер Патт пригвоздил Альзета креслу лезвием кинжала, который проткнул насквозь горло и вышел у основания черепа, задев мозжечок и кору головного мозга. Наконец, с помощью небольшого и очень острого ножа, он сделал косой надрез на среднем пальце правой руки старика и отсек верхний сустав. Я узнал об этом, конечно, не из Джеральд, а от сержанта Маккана, который позвонил мне на мобильник, когда я сидел за завтраком у Рейчел и читал газеты. Рейчел была в ванной, фальшиво напивая песенки Элла Грина. А ребята-то отчаянные. Запросто убрать двух человек в публичном месте прокомментировал Маккан. «У пожарного выхода нет камер, так что у нас нет ничего, кроме твоего описания. Парни с погрузочной площадки у театра видели их права, выданы в импале, украдены два дня назад в Конкорде. Так что в этом направлении ноль. Убийца должен был иметь доступ в вип-гостиную, она запирается электронным ключом. Мы предполагаем, что убийца как-то изготовил один такой для себя». «Не так уж сложно отловить кого-нибудь, если точно знаешь, что он собирается делать». Альзет появлялся на всех премьерах. Старик был, возможно, жестоким и отвратительным сукиным сыном, но у него был вкус и шик. И всегда занимал эти или соседние места. Так что было не так уж сложно угадать, где он будет находиться. Что же дать отсеченной фаланги пальца, мы предполагаем, что это своего рода визитная карточка» и проверяем картотеку на предмет аналогичных случаев в прошлом. Он спросил меня, не добавлю ли я что-нибудь по поводу событий прошлой ночи. Я понимал, что он спрашивает из вежливости, но сказал ему, что больше ничем не смогу помочь. Он попросил меня оставаться на связи, и я уверил его, что так и сделаю. Маккан был прав. Пат очень рисковал, когда пошел на убийство. Возможно, у него не было выбора. Не было другой возможности добраться до Айзета, потому что тот постоянно был окружен своими людьми, а окна изготовлены так, чтобы защитить старика от всего, что меньше ракетной боеголовки. В театре с Томми за спиной и сотнями людей вокруг Айзет чувствовал себя в безопасности, но он недооценил упорство и дерзость своего убийцы. Когда возможность представилась сама собой, Пат ухватился за нее. Пат безусловно, способен связать концы с концами, а значит, у него немало причин рисковать и идти на убийство всех и вся. На первом месте среди них, видимо, подготовка к исчезновению и обеспечение гарантии, что не останется никого, кто бы продолжил охоту на него. Я предполагал, что если Пат решит исчезнуть, никто никогда не сможет найти его. Он выжил и уцелел на протяжении стольких лет только благодаря своей голове так что он может испариться, как роса после восхода солнца, если захочет. Кое-что еще беспокоило меня. По-видимому, наш арахнулок-энтомолог любил коллекционировать не только жуков и пауков. Он собирал и кусочки тел, вырезая суставы и лоскуты кожи у каждой своей жертвы. Его вкус к сувенирам подобного рода был довольно необычен, Но Пад несколько шокировал меня не как человек, который обезображивал трупы только для того, чтобы положить тот или иной экспонат в баночку и восторгаться им. За всем этим крылись какие-то иные причины. Я сидел за кухонным столом, на сей раз отбросив газеты в сторону, и пытался решить для себя, стоит ли выкладывать полиции все то, что мне известно. Нельзя сказать, чтобы этого было много но смерти Эпштейна, Бек, Альзета и Грейс Пелтье были взаимосвязаны и вели либо непосредственно к братству, либо к тем действиям, которые биологический отец Грейс, Джек Мерсье, предпринял против него. Было самое время серьезно поговорить один на один с мистером Мерсье. И я не думал, что кто-либо из нас будет в восторге от этого разговора. Я как раз собирался уложить чемодан, чтобы вернуться в Скарборо, когда раздался второй за утро звонок. Это был Микки Шайн. Определитель номера смог сообщить мне только то, что номер, с которого он звонил, был частным и защищенным от определения. «Ты видел газеты?» — спросил он. «Я был там», — ответил я. «Ты знаешь, кто это сделал?» «Думаю, это был наш общий знакомый». На другом конце повисло молчание. «Как он узнал о твоей встрече с Альзетом?» «Возможно, он ведет на нас досье», — предположил я. «Но, возможно, также он знает. Альзет интересовался им некоторое время назад, а мое расследование ускорило ход событий, которые он уже давно планировал. Может быть, он узнал, наблюдая за своими любимцами, что если кто-то начинает дергать за самый дальний конец твоей паутины, хорошо бы пойти и проверить, что это может быть, если возможно, прекратить это». «Тебя не было вчера вечером дома», — продолжил я. «Я разыскивал тебя. Я уехал из города, как только услышал. Кое-кто позвонил мне насчет смерти Альзета, друг из прошлого, и я знал, что это сделал пад. Никто другой бы не отважился пойти против старика. Ты где? В Нью-Йорке. Полагаешь, тебе удастся затеряться там, Микки? У меня здесь много друзей». Я звякну кое-кому и посмотрю, чем они смогут мне помочь. Мы должны поговорить поподробнее до того, как ты исчезнешь. У меня такое чувство, что ты рассказал мне не все из того, что тебе известно. Я думал, что он будет возражать, но он, наоборот, согласился. Кое-что мне известно, кое о чем я могу только догадываться. Встретимся. Я приеду к тебе. Я не знаю... Микки... Ты собираешься бегать от этого парня всю оставшуюся жизнь? Это звучит не очень оптимистично. Это лучше, чем быть мертвым. Его голос выдавал неуверенность. Ты знаешь, чем он занимается, не так ли? Не сдавался я. Ты знаешь, что значит быть на заметке. Ты легко можешь себе это вообразить. Он ответил не сразу. Я почти готов был услышать, что связь оборвалась. Клойстеры! — вдруг сказал он. — В десять завтра. Это выставка в Министерстве финансов. Возможно, ты захочешь бегло осмотреть ее перед тем, как я появлюсь. Но если ровно в десять тебя там не будет, я уйду. Ты никогда больше меня не увидишь. С этими словами он повесил трубку. Я заказал билеты на рейс дельты, прибывающий в аэропорт Лагардия. Потом позвонил Энджу и Луису в Копли. Мы с Рэйчел встретились с ними за чашечкой кофе в кафе на Ньюбери, откуда я заказал такси до аэропорта Логана. К половине второго я был в Нью-Йорке и поселился в номере на двоих в Ларчмонд на западной 11-й улице в районе Виллидж. Гостиница «Ларчмонд» не относилась к разряду заведений, которые предпочитают люди вроде Дональда Трампа, но была чистой, недорогой, и в отличие от большинства нью-йоркских отелей эконом-класса, номер на двоих в ней не был таким крошечным, чтобы желающий переодеться выходил в коридор. К тому же входная дверь в гостиницу запиралась на замок, охранялась сигнализацией и привратником размером с огромный дом, так что нежелательные посещения были сведены к минимуму. В городе стояла дикая жара и влажность, и к тому времени, как я добрался до отеля, я был мокрым насквозь. К ночи обещали перемену погоды, но до этого все кондиционеры в городе будут включены на полную мощность, в то время как бедолаги, которым такое не по карману, удовольствуются дешевыми вентиляторами. Быстро полоснувшись в душе, я взял такси до западной 89-й улицы. Б. На езурун синагога, в которой служил Джоси Эпштейн, располагалась здесь же, около Клерманской академии верховой езды. И раз уж я на Манхэттене, почему бы не разузнать немного больше об убитом равине Шум голосов детей, выходящих из дверей начальной школы номер 166 после занятий, эхом отдавался у меня в ушах, пока я подходил к зданию синагоги. Но это была напрасная поездка. Никто в Бнай изурун не был в состоянии рассказать мне больше, чем я уже знал о Джоссе Эпштейне, и меня отослали... Ворен Санс-Центр, на Норфолк-стрит в Нижнем Иссайде, куда Эпштейн был переведен, потерпев поражение от ортодоксов в общении Верхнего Вест-Сайда. Чтобы не застрять в пробках в час пик, я спустился в метро и проехал Бродвей и Восточный Хьюстон. Затем миновал Дели и прилавки торговцы всяким барахлом, замаскированным под антиквариат, магазин Каца и, наконец, добрался до Норфолк-стрит. Это было сердце Нижнего Ист-Сайда. Место, которое когда-то заполняли шкалеры и ешевы, противоположного хасидам еврейского течения из Литвы, а также остатки первой волны русских евреев, которые были приняты уже осевшими здесь евреями из Германии и Восточной Европы. Говорят, что Аллен-стрит исконно принадлежала русским, потому что здесь было очень много русских евреев. Люди из одного города – создавали землячество, становились торговцами, скопившими столько денег, что их дети могли посещать колледжи и занять более высокое положение в обществе. Они с трудом переносили вынужденное соседство с ирландцами и дрались с ними на улицах. Сейчас эти времена давно в прошлом. До сих пор сохранились рабочие артели на Гранд-стрит, несколько еврейских книжных магазинчиков и мастерские по изготовлению ермолог между улицами Хестер и Дивижен. Одна, две хорошие пекарни. Кошерные вина Шапиро и, конечно, магазин Каца. Последний старомодный магазин деликатесов, сейчас обслуживающийся в основном доминиканцами. Большинство же ортодоксальных евреев переехали в районы Борроу-Парк и Вильямсбург или в Кроунхейтс. Те немногие, кто остался, были слишком бедны или слишком упрямы, чтобы перебраться в один из пяти районов Нью-Йорка или Майами. Ориенсанс-центр, самая старая сохранившихся сохранившаяся в Нью-Йорке синагог, известная раньше как Анше З, «Люди Добра», казалось, принадлежит другим, давно прошедшим временам. Она была построена берлинским архитектором Александром Зельцером в 1850 году для немецкой еврейской общины. В качестве образца был взят кафедральный собор в Кёльне. Он доминировал на Норфолк-стрит, как напоминание о том, что прошлое все еще рядом с нами. Я вошел в боковую дверь, пересек темный вестибюль и оказался в неоготическом главном холле среди элегантных балконов и колонн. Рассеянный свет проникал сквозь витражи, раскрашивая интерьер в цвета старой бронзы и отбрасывая цветные тени на цветы и белые ленты. Остатки свадебной церемонии, которая проходила здесь несколько дней назад. В углу невысокий человек с седой головой, одетый в голубой комбинезон, сгребал бумажные украшения и битые стекла в угол. Он прервал работу, едва я подошел к нему. Я предъявил свое удостоверение и спросил, нет ли здесь кого-либо, кто мог бы рассказать мне о Джосе Эпштейне. «Сегодня здесь никого нет», — ответил он. «Приходите завтра». И он продолжил свое занятие. «Но, может быть, есть кто-то, кому бы я мог позвонить?» — настаивал я. «Позвоните завтра». Я не слишком далеко продвинулся, используя выразительные взгляды и все свое обаяние. — Вы не возражаете, если я здесь осмотрюсь? — спросил я его, и, не дожидаясь ответа, направился к небольшому пролету лестницы, ведущей в подвал. Я обнаружил запертую дверь с прикрепленной к ней карточкой с выражениями соболезнований по поводу смерти Эпштейна. На стенде сбоку было расписание занятий по ивриту, а также курса лекций по истории. Здесь не на что было особенно посмотреть, и через десять минут или около того, после безуспешных попыток сунуть свой нос в остальные углы подвала, я стряхнул пыль с пиджака и поднялся вверх по лестнице. Старик с метлой исчез. Но вместо него появились двое людей, ожидающих меня. Один был молодой в черной ермолке, которая выглядела слишком маленькой для его головы, и с головой, которая казалась слишком маленькой для его широких плеч. Он был одет в темную рубашку, черные джинсы, и, судя по выражению лица, не был одним из людей добра. Человек позади него был значительно старше, с редеющими седыми волосами и тощей бородкой. Он был одет более традиционно, чем его товарищ. Белая рубашка и черный галстук под черным костюмом и плащом. Но и он не выглядел более добрым. «Вы Равин? спросил я его. «Нет, мы не относимся к центру, ответил он и добавил. «Вы думаете, что все, кто носит черные равины, Это что, делает меня антисемитом? Нет, но ношение оружия в синагоге может быть расценено подобным образом. Надеюсь, к присутствующим это не относится, и это не религиозный запрет». Пожилой кивнул. «Надеюсь, что так, но желательно быть поаккуратнее в таком случае». Я так понимаю, вы частный детектив. Могу я взглянуть на ваше удостоверение?» Я поднял руку и медленно опустил ее во внутренний карман пиджака, чтобы достать бумажник. Я передал его молодому парню, который передал его пожилому. Последний изучал его довольно долго, затем вернул мне. «И почему же частный детектив из штата Мэн интересуется смертью Равина из Нью-Йорка?» «Я думаю, что смерть Равина...» Может быть, связано с делом, которое я расследую. Я надеялся, что кто-нибудь сможет рассказать мне немного больше о нем». «Он умер, мистер Паркер. Что еще вы хотите знать?» «Сначала, кто убил его. Или вас это не касается?» «Это очень беспокоит меня, мистер Паркер». Он повернулся к молодому, кивнул, и мы проследили, как последний удалился из зала, мягко закрыв дверь за собой. «Что вы расследуете?» «Смерть молодой женщины. Когда-то она была моей подругой. Тогда занимайтесь ее делом и позвольте нам заниматься нашим. Если ее смерть связана со смертью Равина, то обеим сторонам будет лучше, если вы поможете мне. Я могу найти человека, который это сделал». Человека, повторил он, выделив это слово. «Вы, кажется, совершенно убеждены, что это был человек. Я просто знаю, кто это». — сказал я. — В таком случае мы оба знаем, — ответил он. — Дело сделано. Остается только предпринять шаги, чтобы покончить с ним. — Какие шаги? — Между нами, мистер Паркер. Он будет найден. Старый еврей придвинулся ко мне, и его взгляд немного смягчился. — Это не ваше дело. Не всякое убийство может служить горючим для вашего гнева. Он знал, кто я. Я понял это по лицу старика. Мое прошлое отразилось, как в зеркале в его глазах. В газетах было столько вранья по поводу смерти Сьюзана Дженнифер и кончины Странника, что всегда найдутся те, кто вспомнит обо мне. Сейчас, в этой старой синагоге, я почувствовал, что мои личные потери опять выставлены на всеобщее обозрение, как пылинки, попавшие в луч солнца, которые проникают сквозь окна наверху. «Меня интересует женщина», — сказал я. Если оба этих убийства связаны, то и смерть Равина входит в сферу моих интересов. Он покачал головой и слегка потрепал меня по плечу. «Вы знаете, что означает слово «ташлик», мистер Паркер? Это символическое действие, когда кусочки хлеба крошат в воду как символ того, что грехи остались в прошлом, бремя, с которым никто не хочет жить дальше. Я думаю, вам тоже следует найти в себе силы, Забыть прошлое, пока оно не убило вас. Он повернулся, чтобы уйти, и был уже у дверей, когда я заговорил. Мой отец говорил так же, и я продолжаю путь с того места, где он остановился. Старик замер и обернулся, чтобы посмотреть на меня. «Это и стал муда», сказал я. «Я знаю, что это», — почти прошептал он. «Это говорится не о месте». «Тогда о чем же?» «Об искуплении». «Грехов отца или ваших собственных?» «И тех, и других». Казалось, он погрузился в размышление, глаза его сверкнули, решение было принято. «Существует легенда о големе, — мистер Паркер, — начал он, — человеке, вылепленном из глины. Равин Лев создал первого голема в Праге в 1543 году. Он слепил его из грязи и вложил ему в рот шем кусок пергамента с именем Бога. Равин оправдывал создание этого существа тем, что он мог защитить евреев от погромов и ярости их врагов. «Вы верите, что такое существо могло существовать? Что суд над грешником может вершить его собственное порождение?» «Я уверен, что человек, похожий на него, может существовать», — ответил я но не уверен, что правосудие всегда играет роль в их создании или служит их действиям. — Да, возможно, человек, — мягко заметил старый еврей, — и, возможно, правосудие, если это вдохновляется свыше. Мы послали нашего голема. Дайте же свершиться воле Господа. В его глазах я смог увидеть двойственность реакции на то, что уже было запущено. Они отправили одного убийцу — отследить и уничтожить другого, отвечая насилием на насилие, рискуя тем, что это обязательно будет иметь последствия. «Кто вы?» — спросил я. «Я Бен Эпштейн», — ответил он. И «Я продолжаю путь с того места, где остановился мой сын». Дверь мягко затворилась за ним. Звук в пустой синагоге прозвучал, как вздох из уст Бога. Лестер Баргус был один за прилавком своего магазина в день, когда был убит. В тот самый день, когда я познакомился с отцом Джосси Эпштейна. Джим Голд, который подрабатывал у Баргуса, за магазином пытался привести в рабочее состояние пару ворованных полуавтоматов. Никого не было и в задней комнате магазина, где пара телеэкранов показывала вид заведения с двух точек. С камеры, торчащей над дверью, и с объектива, спрятанного внутри полки с портативным стереоустройством, которое позволяло держать в поле зрения полки за прилавком и кассу. Лестер Баргус — человек аккуратный, но недостаточно. Его магазин прослушивается, но Лестер не знает об этом. Единственные люди, которым это известно, — агенты управления по расследованию уголовных преступлений, которые следят за незаконными операциями Баргуса по продаже оружия уже в течение 11 дней. Но в этот самый день дела не идут. И Лестер лениво скармливает кузнечика своему домашнему любимцу, когда дверь открывается. Даже в черно-белой записи с камер приход гостя выглядит впечатляюще. Он одет в черный костюм и блестящие черные ботинки. Узкий черный галстук поверх белоснежной рубашки. На голове черная шляпа и длинное черное пальто почти до щиколоток. Посетитель очень высок. 190-195 сантиметров, и хорошо сложен. Его возраст трудно угадать. Что-то между 40 и 60. Но только когда с камер были получены несколько четких кадров, и по ним изготовлены снимки, необычность внешности незнакомца сразу бросилась в глаза. Кожа плотно обтягивает и лицевой череп. Сухожилия на челюстях и шее проступают сквозь кожу. Скулы, как осколки стекла, Выпирают под темными глазами. У него нет бровей. Агенты, которые позже изучат пленку, сначала предполагали, что они просто могли быть такими светлыми и практически незаметными, но когда получили четкий снимок, обнаружили только слегка выдающиеся над глазами надбровья, как старые зажившие шрамы. Его вид потрясал Эстера Баргуса. На видеозаписи хорошо видно, как он с изумлением отступает назад. Хозяин одет в белую футболку с эмблемой компании Смит и Вессон на спине и синие джинсы, свисающие складками с его задницы. Может быть, он надеялся дорасти до них? «Чем могу служить?» Его голос на записи звучит осторожно, но с надеждой. «В такой день, когда торговля не идет, работа есть работа, даже если покупатель псих. Я разыскиваю этого человека!» Акцент дает понять, что английский — второй или даже третий язык, которым он владеет. Акцент похож на европейский, но не немецкий. Может быть, польский или чешский. Позже эксперты идентифицируют его как венгерский, с элементами идиша в некоторых словах. Мужчина — еврей, вероятно, из Восточной Европы, но какое-то время проживший на Западе, возможно, во Франции. Он достает из кармана фотографию, и толкает ее через прилавок к Лестеру Баргусу. Лестер даже не смотрит на нее. Все, что он говорит, — «я его не знаю». «Посмотрите!» И тон посетителя подсказывает Лестеру Баргусу, что совершенно не имеет значения, скажет он что-нибудь или нет, потому что ничто теперь не спасет его от этого человека. Лестер приближается и сначала дотрагивается до фотографии, а потом отталкивает ее. Его голова не двигается. Он все еще не смотрит на фотографию. Но пока его левая рука находится на виду, правый он пытается схватить пистолет, который лежит на полке под прилавком. Это ему почти удается. Но тут перед его лицом появляется дуло пистолета. Огнестрельное оружие позднее было опознано как «Иерихон-941», изготовленный в Израиле. Правая рука Лестера Баргуса ложится на прилавок рядом с левой, и обе руки начинают одновременно дрожать. «В последний раз прошу, мистер Баргус, взгляните на фотографию!» На сей раз Лестер смотрит вниз. Некоторое время он рассматривает фотографию, взвешивая возможности выбора. Понятно, что он знает человека на фотографии, и посетитель также знает это, потому что он не собирается приходить сюда в другой раз. На записи почти слышно, как Лестер издает глубокий вздох. Где я могу найти этого человека? Во время всего действия лицо пришедшего не меняет выражения. Кажется, кожа на нем так туго натянута, что даже произнесение слов требует от человека в черном тяжелых усилий. Опасность почти физически ощущается даже при просмотре пленки. Лестер Баргус вынужден вести разговор с глазу на глаз, напуган до потери сознания. Это заметно и по его голосу когда он роняет предпоследнюю в жизни фразу. «Он убьет меня, если я скажу...» «Я убью вас, если не скажете...» Лестер Баргус произносит свои последние слова, и они оправдывают все самые худшие его предчувствия. «Вы все равно убьете меня!» — говорит он, и что-то в его голосе подсказывает Келлеру. Это все, что он может вытащить из Лестера. «Да», — говорит он, — «я это сделаю». Выстрелы звучат слишком громко по сравнению с их беседой, которая только что закончилась, но искаженно и приглушенно, потому что уровень записи недостаточно хорош. Лестер Баргус дергается, когда первая пуля попадает ему в грудь. Потом продолжает конвульсивно дергаться, пока остальные пули впиваются в него. Выстрелы гремят снова и снова, и кажется, что это никогда не кончится. Десять выстрелов. Затем раздается шум и движение в левом углу картинки, когда часть тела Джима Голда попадает в кадр. Еще два выстрела, и Голд падает поперек прилавка и врезается в заднюю стену магазина. К тому времени, когда агенты третьего управления добираются до места событий, человек в черном успевает уйти. На прилавке, теперь пропитанном кровью Лестера Баргуса, остается фотография. На снимке группа демонстрантов перед клиникой, где делают аборты, в Миннесоте. Это мужчины и женщины, держащие в руках плакаты. Некоторые выкрикивают слова протеста, пока полиция пытается оттеснить их назад. Другие стоят, разинув рты от шока. Справа лежит тело человека, прислоненное к стене. Врачи толпятся вокруг него. Черная кровь на тротуаре и на стене за ним. По другую сторону от группы снят человек, уходящий с места трагедии, с руками засунутыми в карманы пальто. Веки полуопущены. Он оглядывается в сторону умирающего, и в этот момент его лицо нечаянно попадает в объектив. Красная линия очерчивает круг вокруг его лица. На фотографии мистер Пат улыбается. Человек, убивший Лестера Баргуса, прибыл в аэропорт Логана за день до этого. И въехал в страну по британскому паспорту, будучи якобы бизнесменом, занимающимся приобретением чучел животных. Адрес, который он сообщил миграционным властям, как позже выяснилось, принадлежал недавно снесенному китайскому ресторану в Белхеме, Южный Лондон. В паспорте киллера значилось имя Клей Дэймон. Он и был големом.